Глава 39. Кенна. На поляне Райан чистит барбекю. Я беру губку из ведра. Руки у меня болят после серфинга. Но для того, чтобы избавиться от моей злости, мытьё барбекю очень подходит. Я даже не уверена, на кого больше злюсь. На Микки, Касима или себя. Райан поднимает голову. И на его лице появляется такая редкая улыбка. Волны хорошие сегодня были. Злость понемногу уходит. Да, я всё ещё не могу поверить, что больше сюда никто не приезжает. Но это не совсем так. Что ты имеешь в виду? Судя по виду, он уже жалеет, что это сказал. Джек привозил сюда девушек. У меня в голове звонят предупреждающие звоночки. Правда? Райан видит моё лицо и пытается дать назад. До встречи с Микки. Просто на выходные. Но мы тут устроили большой скандал после первого случая. Поэтому в дальнейшем он уже стал следить, чтобы они не знали, где находится это место. Я стараюсь говорить лёгким тоном. Но они ведь знали хотя бы примерно, сколько часов ехать к северу от Сиднея и что тут есть поблизости. Теперь Райан на самом деле волнуется. «Нет, потому что он им что-то давал». «Что ты имеешь в виду?» Он переминается с ноги на ногу. «Он что-то подмешивал им в питьё перед отъездом из Сиднея». Губка выскальзывает из моих рук. Мне кажется, что температура воздуха резко опустилась на 10 градусов. Ты хочешь сказать, что он давал им наркотики? Райан переводит взгляд с моего лица на деревья. Нет, просто таблетку снотворного. Я неотрывно смотрю на него. Он совершенно точно не понимает, что это преступление. Райан пожимает плечами. Они были иностранными туристками, которые впервые приехали в Австралию. Собирались путешествовать здесь с рюкзаками. Он давал им понять, что едет на юг, а не север. И они понятия не имели, что это не так. Когда им здесь надоедало, он отвозил их обратно в Сидней. И перед поездкой назад он им снова что-то подмешивал? «Угу». Mm -hmm. Рэн складывает руки на груди. Нам нужно сохранить это место. Но он же мог давать им всё, что угодно. Например, наркотик для изнасилования на свидании. Наркотиком для изнасилования на свидании, как правило, называют гамма-гидроксибутират, хотя это могут быть и другие препараты. Любые, которые используются преступниками для воздействия на потенциальную жертву, чтобы сделать её недееспособной и уязвимой примечание переводчика. «И кто знает, что он с ними делал, пока они были одурманены?» «А, прекрати. Ты же знаешь Джека. Изнасилование на свидание — не его стиль. Да он как магнит приманивает цыпочек. Эти девушки просто висли на нём». «Он не читает новости?» «Наверное, нет, если никогда отсюда не выезжает. Он просто оторван от реальности». Столько людей попадалось именно из-за неправильного понимания тех же самых вещей. «Сколько их здесь было?» — спрашиваю я. «Две или три». Во мне закипает ярость. Джек моет ноги под краном. Я иду к нему. «Райан только что сказал мне, что ты подмешивал снотворное с женщинам, которых привозил сюда». Джек открывает рот смотрят на меня, переводят взгляд на Райана, который стоит за мной и явно чувствует себя неловко. Я не такой плохой человек, говорил он мне. Ублюдок. Я рада видеть, как он смущается. И ему следует смущаться. Мики знает, что ее жених подмешивает с наторные людям. Она уже почти здесь, идет по тропинке. Я попытаюсь всё смягчить, но только после того, как разберусь с Джеком. Что ты им давал? Кажется, Джек забавляется, видя мою злость. Успокойся, это была только таблетка снотворного. «Общий сбор!» — кричит Скай. Я ещё не закончила с Джеком, но он направляется к костру, где находится Скай. Я с неохотой иду за ним. Продолжаю мысленно прокручивать признание, сказанное беспечным тоном. «Сегодня вечером мы проведём оздоровительный ритуал», объявляет Скай. Уже почти стемнело. Она вручает каждому из нас по короткой свече. Затем гасит костёр. «Нам всем приходилось делать что-то, чем мы совсем не гордимся», говорит она. «Вещи, которые отравляют нас изнутри, из-за которых ослабевает наш дух. Меня всё ещё отравляет изнутри тот факт, что Джек подмешивал женщинам снотворное. Я гневно смотрю на него, но он этого не замечает. Оставь это, Кенна. «Мы будем смотреть на наши свечи и заново переживать наши ошибки», — инструктирует Скай. Затем. Когда мы потушим свечи, ошибки исчезнут из нашего сознания. Мерцают семь язычков пламени. Я смотрю на свою свечу и вижу лицо Касима. Оно превращается в лицо Тоби Уайенса. Скай права. Следует ли мне чувствовать себя виноватой в случившемся с Тоби и Касимом? Естественно, я испытываю искушение, спустить себя с крючка. Но я просто не знаю. Я поднимаю глаза на серьёзные лица остальных, которые склонились над своими свечами. Микки сидит рядом со мной. Что она переживает заново? Что-то блестит у неё на щеке. Проклятие. Она плачет. Я быстро снова поворачиваюсь к своей свече, чувствуя, что Микки не захочет, чтобы я видела, как она плачет. За все годы нашего знакомства я ни разу не видела, чтобы Микки плакала. Даже когда у неё умерла собака, мы тогда были подростками, её глаза оставались сухими. В тот день она была тише обычного, и только поэтому я могла определить, что она грустит. «А теперь задуйте свои ошибки!» инструктирует Скай. «Почувствуйте, как вина уходит из ваших тел и воспаряет вверх на деревья». Мы по очереди тушим наши свечи. Я представляю вину как нечто физическое. Маленькие чёрные тучки выходят из груди и висят в воздухе, как смог. Я представляю, сколько раз племя занималось подобным за все годы. И ночь после этого кажется особенно тёмной.